Глава восьмая. «Извини за опоздание, давно ждешь?» Быстрым шагом подошла ко мне Минамин, когда я уже подумывал свалить отсюда. Ну а что, полчаса я подождал, так что можно было бы смело уйти и сослаться на неотложные дела, но это Япония, блин. Парни тут бывало и по паре часов ждут девушек на свидании, так что полчаса это еще вполне терпимо. У нас, конечно, не свидание, но нет, не поймут. Могут решить, что я сознательно оскорбил принцессу, и сразу же отношения со всеми студентами этим испорчу. Они же тут чуть ли не молятся на императорскую семью. «Все нормально, я и сам только что пришел», — соврал я в духе местных традиций. «Ну и отлично. Давай я тебе для начала покажу твое общежитие, а потом уже все остальное. Может, перекусим где-нибудь заодно?» Она без тени стеснения взяла меня под руку и повела вдоль главного здания университета. «Как тебе первый день занятий?» — с любопытством спросила она. «Очень интересно, но ничего не понятно!» Абсолютно честно ответил я, а она почему-то рассмеялась. Видимо, решила, что я шучу. Но мне было не до шуток. Я почти ничего не понял из сегодняшних лекций. И пока с трудом представлял, как буду уже через пару месяцев сдавать экзамены. «Я из прошлой ты своей учебы мало что понял, а с поправкой на японскую специфику в лекциях все вообще печально было». «А с одногруппниками познакомился?» «Я слышала, в твоей группе почти одни девушки. Будешь как принц среди них, с настоящим гаремом», — лукаво улыбнулась она. «Девушки хорошие, но от подобного сомнительного удовольствия я, пожалуй, откажусь», — поддержал шутку я. Тут с одной ты иногда не знаешь, как сладить. Если же их будет больше, это с ума можно сойти. Да и тёщ, получается, тоже будет несколько, что также может не лучшим образом сказаться на моём психологическом здоровье. Нет уж никаких гаремов, — решительно отрубил я. — Так у тебя, получается, есть девушка? — зацепилась она за мою фразу. Мы тем временем прошли здание университета и оказались на небольшой аллее, вдоль которой стояли лавочки, большинство из которых оказались заняты студентами, и все они с интересом наблюдали за нашим передвижением. «Ну да», — не стало тридцать я, «и даже более того, она моя невеста, мы поженимся сразу после того, как я закончу университет». «Понятно», — задумчиво протянула она. «А скажи...» Договорить она не успела, так как в этот момент мне неожиданно прилетел сильнейший удар в спину, сбивший меня с ног. «Началось, что ли?» Не смей прикасаться своими грязными лапами к её высочеству, ты, животное!» Донёсся до меня вдруг почему-то женский голос. Я неторопливо встал, отряхнулся и бросил взгляд на девушку, которая столь бесцеремонным образом вмешалась в нашу беседу. Высокая, явно за метр восемьдесят, здоровенная девица с широкими мощными плечами предстала передо мной. Я бы даже сказал, что симпатичная. Но не скажу, поскольку столь атлетичные девушки были не в моём вкусе. Хотя кому-то, может, и понравится. Она стояла, уперев руки в бока, и гневно смотрела на меня. Я даже растерялся слегка. Вот и что мне с ней делать? Как наследнику клана мне подобное отношение к своей персоне спускать нельзя. С другой стороны, я вовсе не собирался драться с девушками. И тут ее голова покачнулась от подзатыльника принцессы, которой для того, чтобы его отвесить, пришлось даже на цыпочки встать. «А ну, немедленно извинись перед Курасавой Саном. Ты что вообще творишь, дура?» Теперь уже принцесса гневно уперла ручки в бока и с возмущением смотрела на провинившуюся, которая сразу вышла из образа разгневанной валькирии и ожалась вся расстроена. «Но, ваше высочество, разве он не приставал к вам самым наглым образом? Никто не достоин вас касаться, тем более такой непонятный мелкий тип». Недовольно пробухтела она, сделав обиженное лицо. «Извинись, я сказала» гневно топнула ногой принцесса. «Этот, как ты говоришь, непонятный тип, наследник клана Фуджи. Но тебе достаточно знать, что он мой друг. Это я позвала его на прогулку, а ты руки распускаешь тут». «Извините, господин Куросава». Низко поклонилась она мне, без особого раскаяния в голосе, впрочем. «Ничего страшного». Тут же отозвался я, довольный, что вроде все разрешилось без ненужного рукоприкладства. «Все нормально». «Я так понимаю, вы телохранительница принцессы, уважаемая Юкина -сан? «Ну да», — протянула она, — «только это секретная информация. Здесь вообще-то студентам не разрешается иметь охрану на территории университета. Так что официально я такая же студентка, как и все, но при этом присматриваю за принцессой. И ваше высочество», — глянула она на последнюю. «Этого недоразумения можно было бы и избежать, если бы вы предупредили меня о вашем знакомом и предстоящей прогулке. Они сбегали от меня. И, кстати, ваш новый знакомый знает о возможных правах». «Помолчи!» — резко оборвала ее Минамин. -мин. «Потом поговорим». «Синзикун!» — повернулась она ко мне. «Твоя куртка испачкалась из-за падения, но мы уже почти пришли к общежитию. Вон оно, в двадцати метрах от нас». Может, ты поднимешься и переоденешься, а мы пока тебя здесь подождем, после чего продолжим нашу экскурсию. — Спасибо за заботу, Ваше Высочество! — опять поклонился я. — Блин, я за все время попадания сюда, по-моему, столько не кланялся, сколько за сегодня. Я, пожалуй, последую вашему совету. Принцесса с подругой присели на ближайшую лавочку, я же поспешил в общежитие, на ходу гадая, зачем принцессе понадобилась эта странная схема со мной и навязчивым ухажерам при наличии такой охраны. Я взял у коменданта общежитие, женщина лет сорока, на вид, по имени Ниями Минори, ключ от своей комнаты, попутно в полухо выслушал правила проживания, типа девушек не приводить, в общежитие не курить и тому подобного. Взял памятку с правилами с собой и поспешно отправился на поиск комнаты. Не хотелось заставлять принцессу ждать. Пока шел, удивлялся местным правилам. «Общежитие мужское, но комендант почему-то женщина». Странная логика. Впрочем, мне все равно. Я направился было к лифтам, но на полпути передумал. Так как моя комната была на третьем этаже, я решил не ждать лифта, а пробежаться по лестнице. «Эй, урод!» — А ну, стоять! — донеслись до меня какие-то крики сзади, когда я уже начал подниматься по лестнице. Поскольку я себя уродом не считал, то справедливо решил, что зовут кого-то другого, и продолжил подниматься по лестнице. — Ты не слышь, что ли, тупица? Я кому говорю стоять? — продолжил разоряться кто-то. Тупица я себя тоже не считал, и продолжил дальше подниматься по лестнице. — Ну всё, тебе конец, урод! — донесся до меня очередной вопль, но я не вслушивался уже, кто там и что верещит. Меня не касается. Пусть сами разбираются. Я уже почти поднялся на третий этаж, когда с криком «Стоять!» меня кто-то схватил сзади за плечо. С рефлексами у меня было всё в порядке. К тому же я очень не любил, когда меня хватает неизвестно кто, поэтому сработал на автоматик. Мой локоть резко дёрнулся и нанёс кому-то сзади удар. Этот кто-то охнул и полетел вниз с лестницы. Высота пролетов тут была небольшая, так что покалечиться не должен был. Но на всякий случай я бросил взгляд вниз, убедился, что догнавший меня здоровый парень шевелится, держась за горло, и уже встает. И я поспешил дальше. Комнату с номером 313 я нашел довольно быстро. И, кстати, я даже рад оказался, когда узнал, что в номере комнаты есть число 13. В моем прежнем мире я был далек от предрассудков по поводу него. И оно наоборот даже счастливым для меня было. Ну а здесь, в Японии, это было обычное число. Несчастливыми тут считались числа 4 и 9, что было связано с тем, что если написать их иероглифами, то при прочтении они звучат созвучные иероглифом смерть и мучение. Боль. Дверь оказалась открыта, так что я чисто символически пару раз стукнул и вошел. А ничего так симпатично! Большая светлая комната с парой шкафов и большим телевизором на стене, в которой сейчас пялится мой сосед, лежавший на одной из двух кроватей. Хоть он и лежал, но было сразу понятно, что он очень высокого роста и очень худой при этом. Блин, на его фоне я совсем маленьким казаться буду. Уже предчувствую, как все будут говорить, что в этой комнате живут длинный и мелкий. — Привет! — не вставая с кровати лениво махнул он мне рукой. «Ты мой новый сосед, да?» «Я Сирахама Агару, второкурсник из гуманитарных наук». «Добрый день». Поздоровался я с ним, попутно оглядываясь в поисках своих вещей. «Я Синзи Курасава, первокурсник с этого же факультета. Слушай, ты мои вещи не видел? Их должны были принести сегодня утром. Глянь вон в том шкафу!» Кивнул он на шкафу двери. «Это твой, так что, скорее всего, их туда и кинули». «Понял, спасибо». Коротко поблагодарил я его, когда увидел, что вещи действительно оказались там, и стал рыться в поисках чего-нибудь, чем бы можно было куртку заменить. Через пару минут я понял, что ничего подходящего я сейчас не найду, и скинул себе куртку, чтобы оценить объем бедствия. Да, в принципе, ничего страшного не было. Небольшая помарка на спине. Я поспешил в ванную, где за пару секунд привел ее в порядок. «Общага нравилась мне все больше и больше». В комнате были свой туалет с ванной, раздельные, вполне современные. То, что не было кухни, меня вообще не напрягало. Всё равно питаться я был намерен в кафешках. Ну и то, что на такую большую комнату было всего двое жильцов, вообще шикарно. «Слушай, у меня приставка с собой есть. Может, сыграем во что-нибудь?» — предложил мне сосед, как только я вышел из ванной. «В какой-нибудь файтинг!» Не сейчас, извини, меня девушка ждёт. Я буквально на минутку забегал куртку почистить. Как-нибудь в другой раз отказался я. Ты же первый день сегодня здесь. И у тебя уж девушка появилась. Ничего себе, да ты крут. От удивления он нас сел. Да мы ещё раньше знакомы были, и мы просто друзья. Пожал плечами, я обуваясь. Ну-ну, явно не поверил он. «Так, может, у твоей знакомой подруга подруги есть? Сходили бы вместе куда-нибудь?» Явно без особой надежды на успех, спросил он. А мне в голову пришла одна коварная идея. «Слушай», — протянул я задумчиво, — «а ведь есть. Если хочешь, пошли, познакомлю. Только собирайся быстрее, невежливо заставлять девушек ждать». «Я мигом...» Тут же подскочил он с кровати и сверхскоростным метеором пронесся по комнате, переодеваясь в типичную студенческую одежду — Джинсы, водолазка, сверху куртка. Но даже куртка не скрыла того факта, что он был тощий, как не кто. Я представил его рядом с Юкиношитой и чуть в голос не заржал. Это будет феерическое зрелище. — А она хоть симпатичная? — замер вдруг у выхода из комнаты нерешительно Сирохама. И даже очень не стал его разочаровывать я и чуть подтолкнул в спину. — Пошли уже, пока они без нас не ушли. Мы вышли из комнаты и через минуту уже были на улице, в этот раз не встретив на своем пути того чудика. Надеюсь, что ему сейчас не до нас после того падения. Девушки сидели все на той же лавочке и приветливо помахали мне рукой, когда мы направились к ним. «Это же принцесса!» — впал в легкий ступор мой новый приятель, когда понял, кто нас ждет, и замер столбом на месте. Пришлось снова его подтолкнуть слегка. И он на деревянных ногах, не сгибая ноги в коленях, медленно двинулся дальше. Мне показалось, что если бы на улице была полная тишина, то я услышал бы скрип его суставов. Девушки, знакомьтесь, это мой сосед Сирахама Агару, он составит нам компанию на прогулке, если вы не возражаете. Сирахама, это ее высочество Минамин Такугава, ее подруга Юкинашита Сан. Представил я их друг другу. «Привет, Агару-сан. Приятно познакомиться». Улыбнулась ему принцесса, отчего он, по-моему, в еще больший ступор впал и еле сумел заторможенно кивнуть в ответ. Телохранительница принцессы лишь буркнула себе под нос что-то неразборчиво, но мне показалось, что в ее фразе было что-то про тощего придурка. «Человеколюбием она явно не страдала». Принцесса уже привычно взяла меня под руку, и мы пошли вперед, оставив парочку плестись следом за нами сзади. Как я и думал, идущие рядом мощная юкиношита и тощий Сирахама представляли собой незабываемое зрелище. Я чуть не заржал в голос, бросив на них взгляд, но вовремя себя сдержал. Судя по тому, что принцесса аж побагровела после того, как бросила на них взгляд, Ей зрелище тоже понравилось. «Признавайся, ты это специально сделал?» «Явно еле сдерживаясь, чтоб не засмеяться», — тихо спросила она меня. «Ну, — протянул я, — почти. Сирахама так хотел познакомиться с девушкой, я не мог ему отказать. И куда, кстати, мы идем?» — поспешил сменить тему я. «Честно говоря, я не отказался бы немного перекусить». «Перекусить? А почему бы и нет?» — задумчиво притянула Минамин. Я бы тоже от чашечки кофе не отказалась бы. Тут, кстати, рядом небольшое кафе есть, где любят наши спортсмены и сторонники здорового образа жизни собираться. Можно туда зайти? — Отлично, тогда веди, — согласился я с ней. Хоть фраза про сторонников здорового образа жизни меня слегка насторожила. Само кафе под названием «Полезно и вкусно» представляло из себя небольшой одноэтажный круглый домик, при входе в который нас встретили две девушки в кимоно, которые с поклоном проводили нас за свободный столик. Когда я увидел, что в кафе почти все столики заняты, то мои сомнения ненадолго отступили, так как я сильно сомневался, что будет много желающих на настолько полезную пищу, про которую я подумал. Ровно до того момента, как нам принесли меню, я два раза не пролистал его от корки до корки. Не понял. А где мясо? Терзаемый самыми ужасными подозрениями, спросил я у официантки. «Простите, господин, но это вегетарианское кафе. Мясных блюд, а также блюд из рыбы, птицы, яиц и молочных продуктов здесь нет. Извините». Согнулась она в глубоком поклоне, как будто это она лично была виновата в том, что меня занесло в это неправильное кафе, а не сидевшая в данный момент напротив меня девушка, усиленно пытавшаяся сделать вид, что ей вот прям совсем не смешно. Я укоризненно на неё посмотрел, но она всем своим видом изображала, что не понимает моего взгляда, и усиленно стала изучать меню. Я перевёл взгляд на наших друзей и понял, что как минимум один сторонник у меня есть. На лице юкиношиты Шиты читалось отвращение в процессе изучения меню, и она что-то недовольно бормотала себе под нос. Я прислушался. «С двумя придурками, а теперь еще в отстойное кафе припёрлись, в котором чуми мясного нет». «Затащила! Что ж за день сегодня такой?» «Пожалуй, насчет сторонника я покричился. Вздохнул я. Одному серахами явно было все равно, где он находится, и он даже заказ уже сделал, ограничившись, впрочем, чашкой кофе. Я вернулся к изучению меню, пытаясь выбрать хоть что-нибудь съедобное. «Манная каша на миндальном молоке?» «Сразу мимо». «Смузи со шпинатом и малиной?» «Туда же!» Взгляд задержался был на шоколадной геркулесовой каше, но после обнаружения в составе семян льна и каких-то ягод Годжи побежал дальше. Баклажаны и всякие водоросли меня тоже не заинтересовали. Так что в итоге я заказал себе обычные рисовые шарики, анигири и тофу из соевого молока, решив запить все это дело черным чаем. Официантка приняла заказ и с поклоном удалилась. Я же вдруг обнаружил, что в кафе установилась полная тишина. Все посетители как-то резко уткнулись в свои тарелки и сделали вид, что их здесь нет. В кафе завалилась компания молодых людей, в центре которой шествовал тот здоровяк из общаги. Увидев меня, он явно обрадовался. Кивком головы показал своим шестеркам, чтобы они не шли за ним и те уселись за один из только что освободившихся столиков и вальяжным шагом направился к нам. — Ваше высочество, — склонился он в элегантном поклоне перед принцессой, — прошу прощения, что вмешиваюсь в вашу беседу, но мне нужно ненадолго украсть вашего знакомого. Обещаю вернуть вам его буквально через пять минут. Разрешите? — Это вам, уважаемый Кримашита-сан. Надо не у меня спрашивать, а у красавы-куна. Неожиданно мягко улыбнулась она, откуда-то догадавшись, что он хочет побеседовать именно со мной, а не с Сирохамой, который усиленно делал вид, что его здесь нет. «Если он согласится, то, пожалуйста, только не задерживайте его, пожалуйста. У нас еще большие планы на сегодня». «Даже не сомневайтесь, через пять минут он вернется». Чуть ли не прошипел он, явно еле сдерживая себя от приступа бешенства, и повернулся ко мне. «Уважаемый!» Еле выдавил он из себя курасава «У меня к вам очень серьёзный разговор. Составьте мне, пожалуйста, компанию. Буквально на пять минут». Его глаза буквально пылали от ненависти. Я аж задумался, лениво попивая кофе. «А оно ну мне надо? Может, послать?» Скажет Струсил. «Проклятая клановая репутация! Придётся идти!» «А ваши друзья?» — кивнул ей на его шестёрок. Что будут нам компанию составлять в этой беседе? — Не вижу необходимости. Думаю, мы один на один побеседуем. Недобро сверкнули его глаза. — Ну, вообще-то невежливо отрывать людей от еды. — Ну, раз вам так не терпится, то пойдемте, пообщаемся, — вздохнул я, нехотя вставая с места.